Из переписки. Кропоткин Остон Сакину. Гейсингфорс 6 сентября 1871 года. Глубоко уважаемый Федор Романович, я только что получил вашу телеграмму. Телеграфировать поздно, Подымут вас ночью, следовательно, до завтра. Я положительно отказываюсь от секретарства, по той же причине, что и вы. Не хочу обрекать себя на дрязги и побегушки. Всякое общественное дело, даже социальная революция, конечно, сопряжено с дрязгами, но у нас они должны быть иного характера. Я не знаю, что побуждает вас так спешно отказываться, но полагаю, что не количество работы, как я сперва думал, верно, вышла какая-нибудь неприятность, а что неприятность вызвана не вами, а неумением наших сыновитых председателей или кого бы то ни было, действовать как подобает людям, в этом я тоже уверен. Если вы с вашим милым характером должны были дойти до разрыва, то я верно дошел бы еще скорее. А на год браться за дело не стоит. Впрочем, вообще говоря, оставляя в сторону частные случаи, я не гожусь для полуправительственного ученого общества. Тут все, экспедиции, денежные средства и то прочее, держатся на такте. У меня его мало, а больше я не хотел бы приобретать. Нечего и говорить, что должность секретаря большого учебного общества – прекрасная должность, что здесь можно быть полезным географии, если не народу. А потому быть ученым-секретарем такого общества я считал бы для себя не только приятным, но даже лестным. Наконец, обеспеченное постоянное жалование есть для меня очень много. Я знаю, что я вернусь теперь с диссюпенни, И кроме долгов обществу и кучи работы по финляндской поездке, еще остатков по ветимской экспедиции, кроме этого, ничего впереди. Все это я очень хорошо почувствовал. Но независимость дороже хотя бы здоровья. А должность секретаря нашего общества без тысячи мелких случаев, где надо жертвовать своей независимостью, чувством равенства и то прочее, без этого она не может обойтись. В этом случае, мне кажется, игра не стоит свеч. В вашей Телеграме есть одна фраза, которая заставила меня задуматься. Именно, что вас надо выручить из затруднительного положения. Вот вам моя рука, что ради этого я готов сделать, что необходимо. Если вы окончательно сожгли корабли, то мой отказ вас не удержит. Если нет никого, кому сдать документы сегодня, то, вероятно, его не будет через месяц, два-три. Если же приищется кандидат, отсутствующий в настоящее время, который вернется через 1 или 2 месяца, а вам точно оставаться секретарем в этот месяц, то я готов внести какую то обязанность на определенный срок, до приезда такого-то. В случае, если бы я ошибался и у вас не выше никакого разрыва, а у вас утомила масса работы, то я готов быть вашим помощником за 3400 рублей. Но... Постоянно якшиться с высочайшими и полусочайшими председателями общества комиссии, министерствами и так далее и то прочее, бросить для этого чисто научные занятия, и все это только для того, чтобы смазывать, даже не двигать машину, работа которая приносит такую отдаленную пользу человечеству и такую микроскопическую право, не стоит. Конечно, и Риттер, и финляндский делюви еще менее приносят пользы, но тут, хоть, личная независимость сохраняется. Может быть, я и ошибаюсь, но я так представляю себе должность секретаря в графическом обществе. Дня через три или четыре мы увидимся. У меня в кармане всего 51 марта, до завтра еще придется около 10 марок заплатить за карты. Следовательно, остается только вернуться. Конечно, можно было официально опросить общество дополнительного пособия, рублей в 30, и дойти до Выборга. Но погода решительно не благоприятствует. Вчера я совершенно окоченел, работая часа два в одной выемке, под градом при четырем и северном ветре. Потом точно так же чмёс с испорченную печью при семи, так что я приехал в Гейтингфорс, не пройдя последних 15 звезд. Если завтра не будет, как сегодня, града и снежинок, то я пройду их. Таким образом получится полный профиль от Тавстугуса до Гейсингфорса. Хотелось бы осмотреть хоть две станции между Рихимаки и Выборгом, но придется, вероятно, отложить до будущего года. Две недели времени и 50 рублей найдутся, а с этим можно сделать профиль всего пространства. Следовательно, до очень скорого свидания. Крепко жму вашу руку. Кропоткин. 19 и 20 я, очень несомненно, в Гессингфорсе.